Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заваленном, занавешанном, набитом книгами и вследствие этого чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображающая египетскую царевну, прикрытую зелёным зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле.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 Лесович из страха перед какой-то будущей ответственностью начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать вас лис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 Придя домой, держась за стенки и зеленее, Николков всё-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровяных пятен и на вопль Елены «Господи, что же это такое?» — ответил. «Это Василисин сахар, чёрт бы его взял!» И после этого стал белым и рухнул набок. Николков встал через два дня, а Василия Ивановича лесовича больше не было. В двор номер 13 а за двором весь город, начал называть инженера Василисой. И лишь сам владелец женского имени рекомендовался. Председатель домового комитета лесович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 Левое окно завесил простынёй до половины, а правое — пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. Взял стул, влез на него и руками нашарил что-то под над верхним рядом книг на полке. Провёл ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом в бок подсунул ножичек под разрез и вскрыл,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 Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей. На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через печень,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 Со стены на бумажке глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее, предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского, и мощным строем стоял золото-черный конногвардеец Брукгаус-Эфрон. Уют! Пятипроцентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 катеринок, 9 петров, 10 николаев первых, 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и 2 Станислава. В тайнике номер 2 20 катеринок, 10 петров, 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью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 Всего 113 бумажек, и извольте видеть на восьми явные признаки фальшивания. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нету снопа таинственных верных, перевернутой запятой, и двух точек. И бумага лучше, чем лебедевская. Василиса глядел на свет, и лебедь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны.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 На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чёртова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несёт на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги, глядит в тумане развязные слова. Голым профилем на ежа не сядешь. «Вот весёлая сволочь! опушки то стихли!» Остроумие, чёрт меня возьми! Водка, водка и туман. а -та там Гитара. Арбуз не стоит печь на мыле, Американцы победили. Мышлаевский где-то за завесой дыма Рассмеялся, он пьян. игривы брейтмена остроты И где же сенегальцев роты? Где же? В самом деле, где же? добивался мутные мышлаевские рожают овцы под брезентом родзянка будет президентом но талантливые мерзавцы ничего не поделаешь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 «Сволочь он, с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке, а?» «Я позавчера спрашиваю эту каналью доктора Курицкого. Он, извольте видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот спрашиваю, как по-украински кот?» Он отвечает «Кит»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 И у каждого грыжа, у всех верхушка правого лёгкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился. но ну, это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, ни один не идёт, дело швах».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 Правда, ошибки были допущены, но план у Гетмана был правильный. О, он дипломат, край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой своей мове. Пусть 5%, а 95% русских, верно, но они сыграли бы роли вечного бродила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 Николка покраснел и побледнел. «Молчать пока о том, что я сообщу». Ну вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялось свита Гетмана?» «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась. ну а мне известно». «Тю, ему все известно», — удивился Машлаевский. «Ты ж не езди...»